семейством, то лучше, чтобы Энн, Дик и я отправились обратно к родителям, ответил Джулиан, но ты должна остаться здесь. Ну что ж, пристально глядя на Джулиана, сказала Джордж. Вы не можете поладить с ними, так вы и уезжайте. Я могу сама о себе позаботиться. Не говори глупостей, сказал Джулиан, ласково положив ей руку на плечо. — Ты же знаешь, мы тебя не бросим. Не могу сказать, что мне так уж улыбается перспектива оставаться под пятой любезнейшего семейства неделю или две. Но бывают в жизни вещи и похуже. Вы же рдим это испытание вместе. Но на его вымоченную шутку никто не улыбнулся, даже Энн. Мысль о том, что придётся пребывать под пятой троих жорджей, была крайне непривлекательной. Тимоти положил голову на колени Джордж. Погладив его, она обвела взглядом друзей. "Поезжайте домой", сказала она. "У меня возник план, и вам в нём нет места. Со мной Тимми, он будет меня охранять. Позвоните вашим родителям и завтра же уезжайте домой". Все это Джордж высказала с гордо поднятой головой и вызывающим взглядом. Можно было не сомневаться, что она и впрямь сочинила какой-то план. — Не дури, — сказал Джулиан, которому стал очень не по себе. — Я же тебе говорил, что мы не оставим тебя в беде одну. И если у тебя есть какой-то план, мы тебе поможем. Но мы тебя не покинем, будь что будет. — Ладно, оставайтесь, если хотите, — сказала Джордж. Но я свой план осуществлю. И вы в конце концов сами поймёте, что вам лучше уехать домой. Идём с ним. Сходим к Джиму, посмотрим, готова ли моя лодка. Я пойду с тобой, сказал Дик. Ему было жалко Джорджа. Он понимал, что её вызывающий вид это напускное, а в душе она очень несчастна, тревожится о матери. сердится на отца и огорчается за друзей, зная, что они остаются с нею ради ее блага, когда могли бы вернуться домой и весело провести время. Да, день задался неудачный. Джордж все время упрямо повторяла, что ее друзья должны уехать домой и оставить ее. Она даже начала сердиться, когда они с немельцем упрямством твердили, что никуда не уедут. Вы испортите весь мой план, сказала она наконец. Вы должны уехать, ей-богу. Послушайте меня, должны, иначе мой план будет в конец загублен. Но что это за план? с раздражением спросил Джулиан. У меня такое чувство, что ты просто обманываешь нас, чтобы мы уехали. Я не обманываю, вспелила Джордж. Разве я когда-нибудь обманывала? Вы же знаете, что нет. «Если я говорю, что у меня есть план, значит, так и есть. Но я не собираюсь его открывать вам, так что напрасно спрашивайте. Это мой секретный, мой личный план». «Ну, знаешь, я думаю, ты могла бы поделиться с нами с обедой», — сказал Див. «В конце концов, ведь мы самые близкие твои друзья. Разве не так? Есть у тебя план или нет его? Мы тебя не бросим». «Да». Даже если мы этим загубим, как ты говоришь, твой план, мы здесь с тобой останемся. Я вам не дам загубить мой план, сверкая глазами, сказала Джордж. Вы все нехорошие, вы против меня точно как эти псики. Вот, Джордж, не надо так, сказала Энн чуть не плача. Не надо ссориться. Достаточно того, что мы ссоримся с этими ужасными людьми. Зачем ещё и между собой ссориться? Гнев Джорджа угас столь же быстро, как вспыхнул. Ей стало стыдно. "Прости меня", сказала она. "Это глупо, я не хочу ссориться". "Но я говорила серьёзно. Я буду действовать по своему плану, и вам его не открою, потому что если я открою, каникулы для вас будут испорчены. Пожалуйста, верьте мне". Давайте опять пойдём перекусим на свежем воздухе, сказал, вставая Джулия.